Глава шестая О ведьмах, предающихся демонам Относительно ведьм, отдающих себя во власть демонам, возникает ряд трудно разрешимых вопросов, сводящихся к тому, как приступает демон к этой скверне. Наметим тут следующее. Первое. О демонах и о составных частях телесного облика, принимаемого ими, Второе. О половом акте и о том, всегда ли он сопровождается извержением семени, взятого от постороннего лица. Третье. О времени и о месте этого акта и о том, нет ли у демона определенного времени для этого. Четвертое. Видим ли он при этом окружающими? Посещаются ли те из ведьм демоном, которые произошли от подобного непотребства? Или те из них, которые были переданы дьяволу повивальными бабками в момент рождения? Чувствуют ли они любовное наслаждение от полового акта с демоном? На эти вопросы мы дадим исчерпывающие ответы во второй части книги. А теперь остановимся на вопросе, почему у немощного пола этот род скверный более распространен, чем среди мужчин. Прежде всего рассмотрим главные свойства женщины. Это будет первый пункт. Второй пункт коснется того, какие женщины чаще всего склоняются к суеверию и к колдовству. Третий будет говорить о повивальных бабках, превосходящих всех женщин по части злобы. Почему женщины более склонны к колдовству? Относительно первого пункта, а именно почему среди немощного пола так много ведьм У нас есть, кроме свидетельств священного писания и людей, заслуживающих доверия, еще житейский опыт. Мы хотим сказать, не подвергая презрению всего немощного пола, через который Бог всегда творил великое, чтобы привести в смятение сильный пол, что в суждении о женщинах мнение в сущности не расходится. Поэтому для увещевания женщин и для проповедей им эта тема весьма подходящая. Они с любопытством послушают об этом, если только проповедь протечет в скромном тоне. Некоторые ученые говорят, имеются на свете три существа, которые как в добре, так и во зле не могут держать золотой середины. Это язык, священник и женщина. Если они перейдут границы, то достигают вершин и высших степеней в добре и зле. Если над ними господствует добро, то от них можно ожидать наилучших деяний. Если же они попали под власть зла, то ими совершаются наисквернейшие поступки. О языке известно, что с его помощью большинство государств приняло христианство – поэтому Святой Дух и явился апостолом в виде огненного языка, а основатель и отец ордена проповедников, доминиканцев, изображался в виде лающей собаки, несущей в пасти зажженный факел, чтобы он и до сегодняшнего дня прогонял своим лаем еретических волков от стад овец Христа». Из житейского опыта мы знаем, что язык одного умного человека Может предотвратить смерть бесчисленного количества людей С полным правом Соломон в своих притчах говорит В устах разумного находится мудрость И далее Уста праведника поучают многих А глупые умирают от недостатка разума Причина этому приведена там же «Дело человека подготовить дух, а Бог будет управлять языком». Относительно духовенства, под ним надо понимать клириков и монахов обеего пола, вспомним слова Иоанна Златоуста. В глоссе к евангельскому тексту об изгнании торгашей из храма он говорит «Как все хорошее, так и все дурное идет от пастырства» а Иероним изрекает «Избегай, как чумы, духовного ростовщика, ставшего из бедняка богачом и из неизвестного, ставшего известным». Святой Бернард Клервозский, ведя речь о духовных лицах, говорит «Если явный еретик восстает, то он выталкивается и погибает. Если дикий враг делает то же» то от него, пожалуй, и добрые станут скрываться. Теперь же, когда на добрых нападают духовные лица, как их изгнать, как от них спрятаться? Все друзья и в то же время враги. Все свои люди, но не миролюбцы. Все наши ближние, но каждый ищет своего. А в другом месте наши прилаты стали пилатами. «Хранители душ стали хранителями своего золота». Бернард говорит также о настоятелях монахов, налагающих на своих подчиненных тяжелый труд, но не желающих помогать им ни в чем. Григорий Великий утверждает, «Никто в церкви не вредит так много, как тот, который, имея священный сан, поступает неправильно. Никто не решается бросить ему обвинение». Проступок становится еще больше, если грешника продолжают почитать из уважения перед его саном.